Глава 8. Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского, Адам Гадмон его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества. Образ этот разные учения и предания варьируют, но в самом существенном они совпадают по смыслу их. В начале начал прачеловек человек был избранником Бога и борцом против проникавшего ново созданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня. Правда, второй посланец, Божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света. Однако частицу собственного света — Тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Чудесные истории. В них уже различим элемент веры в спасение, но он еще прячется за космогоническими целями. Оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствует семь планет. те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины света человек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отражение, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему миру. В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас преданием. Ведь такое прояснение наступает в тот миг, когда уход Сына Бога из горнего царства света в неизменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно добровольного, вожделенного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно... перестает быть загадкой значение второго посланца, в высшем смысле тождественного света человеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от путь темноты и вернуть во освояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица, материю, душу и дух, между каковыми, с участием Божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека. Роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о падении. Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия, и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи Бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась, это слово употреблено в прямом смысле и показывает направление, к бесформенной еще материи, одержимой желанием слиться с ней, и произвести из нее формы, которые доставили бы ей душе плотское наслаждение. Однако после того, как душа поддалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унились, но даже усилились, и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и костной, держала за свою первобытную беспорядочность. отрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался Бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей, Он сотворил мир, то есть создал в нем в угоду первобытно-человеческому началу прочные долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, когда словно сказано в цитируемом нами источнике, Он послал в этот мир к человеку дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух утвердит, а о том и напоминает без устали, заключенные в материю душе, что если бы не ее дурацкое соединение с материей, мир не был бы сотворен, и что когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа Поняв эту ситуацию, вновь признала, наконец, горнюю свою родину, выкинула из головы Дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, Дольний мир бесследно исчезнет, к материи вернется ее костное упрямство, не связанное больше формами, она сможет, как и в провечности, наслаждаться бесформенностью, и, значит, тоже будет по-своему счастливым. Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнутое последнее раньше. Представлено самое дальнее прошлое человека. Определен рай, а история грехопадения, познания смерти дана в ее чистом исконном виде. Прочеловеческая душа — это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были Бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем второго посланца, призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе». Он порожден и послан Богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает Божьим соратником в битве против зла, и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие, скорее потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено. Задача духа, В этом мире формы смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе самозабвенно отдавшейся форме смерти память о ее высоком происхождении, убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материи, и тем самым сотворив мир. Наконец... усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделения и воспарила домой, что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернула материи ее былую свободу и уничтожила смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной, приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что же не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое, или примерно то же, происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь, внизу, тем заметнее, таково уж притворное влияние чужбины, какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отозванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене. Нет ни малейшего сомнения, что по мере того, как игра затягивается, Дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это и в самом деле вопрос позиции, точки зрения. Решить его можно. и так, и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задачи. Иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растлением, и ты не выполнишь естественного своего назначения. Тут обнаруживается известная слабохарактерность духа, ибо своей славы, смертельного начала и разрушителя форм славой, которую он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя, самой, воли к рассуждению, этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу, но поддаваясь с этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее страсти. Он говорит совсем не то, что собирался сказать, поощряет душу ее увлечения и прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение? Не продолжает ли он все равно даже и таким способом служить цели, ради которой послан, то есть уничтожение материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что в сущности знает, что может себе позволить подобное поведение. Этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливом самообступническом слиянии воли духа с волей души, можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой второй посланец есть второе «я» света человека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения Бога, показавшийся нашему учению – слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо».